входной билет в мир кино. Небольшая по объему роль Любавы, невеста Садко, сразу сделала Ларионову известной, став для нее входным билетом в мир большого кино. Впервые в составе советской делегации она оказалась за границей, представляя в 1953 году киносказку Садко на Венецианском кинофестивале. Важен был не столько факт, что фильм получил «Серебряного льва», сколько то, что весь мир... из-под приподнявшегося железного занавеса увидел, что в СССР есть не только неплохие картины, но и красивые актрисы. Фотографии Меларионовой запестрили газеты и журналы, они в взахлеб писали, как о русском чуде, несколько пафосно описывая солнце Венеции в волосах Аллы. А ведь она была далека от мирового стандарта кинозвезды, но лучистые голубые глаза, обаятельная улыбка, особая аура чистоты и искренности, исходившая от нее, мгновенно располагали к себе. Сама же студентка Ларионова, впервые оказавшаяся в стране загнивающего капитализма, помня, чем их стращали на занятиях научного коммунизма, испытала настоящий шок от увиденного. От красоты древнего города, раскованности и общительности итальянцев, нарядной одежды на людях, роскоши витрин больших магазинов, вида и вкуса незнакомых продуктов, которыми их угощали на приемах. Она даже расплакалась от обиды и зависти горничной в гостинице, на которой были капроновые чулки. Недосягаемая мечта большинства советских женщин. Вшитом в авральном порядке казённом платье из того же белого материала, что и у двух других актрис, участниц делегации, запуганная предварительной идеологической обработкой, Ларионова была просто раздавлена окружающей роскошью и царящим вокруг ярким праздником жизни. Она казалась себе золушкой, подглядывающей в щелку ставни за королевским балом. Но, как по мановению волшебной палочки, все переменилось. почуявшие золотую жилу акулы мирового кинобизнеса, наперебой стали приглашать ее сниматься. Даже в Голливуд поговаривали, что ею заинтересовался сам Чарли Чаплин. Представители Госкино, сопровождавшие делегацию, сурово парировали, мол, нам и самим такие нужны, и что на ближайшее десятилетие творческая жизнь актрисы расписана чуть ли не по минутам. Видимо, все же произведенный Ларионовой фурор стал для наших чиновников уроком. По возвращению домой ей сообщили об утверждении на главную роль в фильме «Анна на шее». Ее радость ничто не могло омрачить, даже начальственное замечание о немедленном возврате прокатного платья. У Ларионовой уже появилось имя. И непоколебимая уверенность, что слова чиновника о ее занятости на долгие годы – правда. Словно в подтверждении этого, сразу по завершении фильма «Анна на шее» режиссер Ян Фрид пригласил ее на роль Оливии в фильме «Двенадцатая ночь» экранизацию комедии Шекспира. Неожиданно в павильон, где проходили пробы, зашел тогдашний министр культуры Александров. Застыл, как вкопанный, сраженный ее красотой, и простоял все время, пока она работала в кадре. Потом актрису стали приглашать на приемы в Министерство культуры. И хотя, как говорила сама Алла Дмитриевна, никаких намеков на интим от министра не поступало, с чьей-то легкой руки их имена все чаще стали упоминаться рядом. О похождениях любвеобильного высокого чиновника ходило множество слухов. Товарищи по партии предпочитали этого не замечать, потому что у многих, ну, может, не в такой степени, тоже рыльце было в пуху. Когда же статья об Александрове с красноречивым заголовком «Так живут советские коммунисты» появилась в одной из зарубежных газет, партийному руководству страны пришлось отреагировать. Министра сняли с работы, выгнали из партии и разослали в первичной организации секретное письмо, в котором говорилось о моральном разложении коммуниста Александрова. Но раз письмо было секретным, то сразу поползли самые невообразимые слухи. Говорят, что ванны из шампанского любил принимать главный по культуре. А еще говорят, что в компании хорошеньких женщин, слышали, сама Алла Ларионова участвовала в его оргиях. Эти сплетни чуть не подкосили молодую актрису. На Ларионовой словно негласно поставили крест, перестали снимать, приглашать в состав делегации за рубеж. Тогда она решилась на отчаянный шаг, написала письмо новому министру культуры Михайлову, в котором просила оградить ее, комсомолку, воспитанную на принципах советской морали от клеветы. Надо дать должное новому руководителю. Он ответственно и серьезно подошел к этому вопросу, лично во всем разобрался и сделал все, чтобы гнусные обвинения против актрисы были публично сняты. Через несколько дней в «Правде» появилась заметка «Ответный визит во Францию», и в составе советской делегации значилась фамилия Ларионовой. А там опять фурор. Она покорила сердца французов. На шумном обеде в ресторане кумер женщин Жерар Филипп. Говорил ей комплименты и на меню написал «Очаровательной блондинке в голубом очень лестные слова». Это отогрело душу, придало новые силы.